Глава 4 С самого утра территория школы была покрыта оживленным настроением. Сегодня после полудня не будет уроков, вместо них будет общее собрание учеников, агитационные выступления и сами выборы. В современных старших школах, где отдельные классы почти никогда не собираются, это очень большое событие. Но не только это, на общем собрании учеников должно быть вынесено предложение по внесению основных изменений в систему школьного самоуправления. Фактически еще до летних каникул под поверхностью школьной жизни назревал конфликт между сторонниками внесения изменений и группой оппозиционеров. То ли из-за популярности нынешнего президента Сайгуса Майоми, то ли из-за сложности публичного противостояния этому предложению, или из-за влияния действий команды второго потока в коде Монолита дивизиона новичков, но по численности группа сторонников была подавляющей. Тем не менее, в ответ оппозиционная группа была более упрямой, Люди, видевшие текущее состояние дел, почувствовали присутствие настроения жестокости, из-за чего школа заполнилась беспокойством. «Все здесь! Это последняя проверка мест размещения!» После окончания утренних занятий, все члены дисциплинарного комитета собрались в штаб-квартире комитета. Так как они работали посменно, и большинство из них в одиночку, все члены комитета редко собирались вместе. Общее собрание учеников... Один из немногих случаев, когда используется силы всех членов. В общем, комитет будет размещен внутри конференц-зала. Снаружи будут использованы автоматические камеры видеонаблюдения. Мы здесь, чтобы помочь школьному самоуправлению. Вся сила дисциплинарного комитета состояла из девяти человек. Поскольку это было все, что доступно для поддержания порядка собранных в конференц-зале 560 учеников, у них не было свободной охраны, чтобы потратить ее на наблюдение за внешним периметром. Впрочем, даже если бы у них было достаточно людей, иметь дело с незваными гостями – не часть их работы. «Тиёда и я будем на главном входе. У бокового входа – Тацами и Марисаки». Слушая указания Марии, Тацуя подумал, что она необычайно напряжена. Вместо использования женственной речи она говорила довольно по-мальчишески, но для дисциплинарного комитета это была редкая возможность собраться вместе. «Соваки с верхней части помоста – Шиба с нижней части. Это все. Марина звала имена члены и их посты, чтобы подтвердить их. Ее собственный пост был в крыле сцены. В случае, если выступающий будет атакован, он и собаки будут так называемой последней линией обороны. Но Тацу на самом деле не нужно было об этом беспокоиться. После вчерашней прогулки с Майми он понял: в первой старшей школе нет достаточно безрассудных учеников, готовых ей навредить. То есть безрассудно пытаться навредить Майюме в первой старшей школе, и каждый парень-старшеклассник был готов убедиться, что все это узнают. «Все, быстро займите свои посты. Шиба, ненадолго останься». Когда остались лишь они двое, Мари вернулась к своей обычной манере речи. «Только побыстрее. Та цекун, как вчера все прошло». Ему не нужно было просить объяснить, о чем она спрашивает. «Атакован три раза». А лицо Мари быстро застыло. «Я был». Однако, когда она услышала его последующие слова, на лице осталось лишь удивление. «Нет, кажется, я смотрел на президента слишком тепло». «Забудь о времени. Просто объясни мне всё». Если кратко, то они походили на членов ее фан-клуба. Когда она услышала спокойное объяснение Татсу, от ее лицо сменилось на понимающее. «В общем, неуместная ревность. Вполне можно было бы понять, что там очевидно такого не было, поскольку с нами была Миюки». Вспоминая вчерашние события, на него накатилась волна усталости. Эмоциональной. По крайней мере, так чувствовал таца. «Что ж, лишь активируй свои кат, будь начеку, но если сделаешь глупость, ты получишь больше, чем просто гнев президента». «Понял. В случае, если мы попадем под перекрестный огонь, мы, вероятно, не сможем вмешаться. Потому что если президент получит лишь один удар, возникнет проблема, если мы попытаемся кое-кого остановить». Даже фанатики не хотят напрасно умереть. Смертники осуществляют свои планы, чтобы забрать своих врагов и их союзников с собой. Снайперы не планируют ударить с мест, где могут быть замечены, или в местах, которые, как известно, защищены непробиваемым стеклом. Они двое почувствовали себя глупыми, беспокоясь по пустякам, и обменялись облегченными улыбками. После всего этого энтузиазм Татсуи к своей работе упал почти к нулю. С убеждением, что он слишком серьезно все воспринимает, что даже в тенях видит врагов, он занял свой пост, став на краю сцены возле лестницы. Поразмыслив над всем этим, он решил, что это всего лишь вопрос выборов старшей школы. Даже если престиж президента школьного совета имеет какое-то реальное значение, должности вице-президента, секретаря и тому подобное после окончания школы ничего не значат. В системе первой школы Если президент школьного совета пожелает, могут быть два вице-президента или четыре секретаря. Ученики второго потока не были частью школьного совета не из-за дела чести, а лишь из-за дела гордости. И к тому же довольно мелкой формы гордости. На его точку зрения негативно повлиял внешний мир. Ради идеалов, ради денег, ради чести, ради гордости. В мире, в который Тацио был глубоко погружен, за такое было сравнительно легко обменять человеческую жизнь. Он принимал все слишком серьезно, когда они обсуждали и оценивали опасность, и забыл разницу в сцене перед глазами. Он чувствовал, что смотрит на все вдали от реальности, будто смотрит фильм. «По вышестоящим причинам я предлагаю убрать ограничения относительно того, кто может стать членом школьного совета». Когда Майюми закончила объяснять законодательный акт, внезапно поднялась рука из ряда третьего года. Тацию не припоминал ученицу Пюро потока, Одним словом, она не участвовала в турнире девяти школ, она не имела достаточной силы, чтобы ее выбрали членом команды, которая встала у подиума для лиц, задающих вопросы. Поскольку современные параболические микрофоны имели возможность ухватить повседневный разговор с расстояния 50 метров, то устанавливать подиум для лиц, задающих вопросы, было немного чересчур. Этот небольшой инструмент, микрофон и большой инструмент, колонки, динамики, работающие вместе с ним, Собирались постепенно отнять представление Тацу о том, как мир должен работать. Такая общественная оппозиция убедительный довод! Слова спрашивающего из так называемой оппозиционной группы, периодически достигали его ушей. Естественно, затычки для ушей он не носил, он подсознательно фильтровал речь, позволяя достигать сознания лишь словам, которые могут вызвать проблемы. А есть ли вообще необходимость менять систему? Одним словом, если ученик второго потока. «Подходящий для того, чтобы стать частью школьного совета». Татсуя нахмурился на вопросы с ясными целями. Хотя в самих вопросах не было ничего такого, чтобы докладчик захотел скрыть свое лицо от посторонних. Это явно была удача. Тацуя считал, что Майюми отвечала на вопросы серьезно. он не знал, о чем она думает или думает ли она, но она ответила им. «Сегодня я подаю в отставку с поста президента школьного совета. Соответственно, в школьный совет новых людей назначить не могу». Поэтому я не думала о том, кто будет назначен. Тем не менее, вы можете давить на следующего президента школьного совета по поводу назначения ученика второго потока по вашему собственному выбору. Она сказала «вашему собственному выбору». Це посчитал это выражение крайне вызывающим. «Я не думаю становиться скрытой императрицей». Пошутив, она хихикнула. «Право назначить следующих членов школьного совета – одно из полномочий следующего президента». «Я не намерен отменять какие-либо полномочия следующего президента». «Вы хотите сказать, что желаете, чтобы следующего президента школьного совета окружали ученики второго потока?» а «Вы хотите сказать, что именно сейчас выдвинули эти изменения в нашей системе не с этим намерением?» В конференц-зале поднялся шум на эти слова с примесью яда. Похоже, удивился не только Тацу. «Тишина, пожалуйста!» Ледяной голос, который дал приказ, принадлежал Миюке, помогавшей поддерживать программу. Поскольку президент Майоми, поднявшая эту проблему, стояла, чтобы отвечать на вопросы, Хатури сразу же назначили ответственным за надлежащее проведение заседания, а Миюки его помощницей. Кстати, во время общего собрания учеников официально докладчик не мог взять перерыв, чтобы поесть или попить. «Ответ на ваш вопрос – нет. Я защищаю это предложение именно сейчас, потому что сейчас единственная возможность». поскольку я считаю, что это обязанность президента школьного совета обеспечить, чтобы любая вражда между кахаями полностью исчезла и не переросла в огонь. Глубоко в сердце Тацуи появилось чувство любопытства, чтобы там ни было, но это благородное лицо, похоже, никогда не предстанет за пределами арены, как этой.